Глава 10. Стратегия высокой результативности. Введение. Стратегия высокой результативности определяет стремления и намерения организации по достижению ею конкурентного преимущества за счет повышения эффективности работы сотрудников и подробно представляет то, как эти стремления и намерения будут осуществляться. Как будет описано далее в этой главе, целью данной стратегии является выполнение стратегических задач организации посредством высокопроизводительных рабочих систем. Беккер и другие утверждали, что в таких системах каждый элемент HR способствует максимальному повышению качества человеческого капитала во всей организации. Они также заявляли, что система труда с высокой производительностью — это система реализации стратегии, встроенная в более крупную систему реализации стратегии организации. Высокопроизводительные рабочие системы известны также как высокоэффективные рабочие практики. Томпсон и Херрен называли их рабочими организациями высокой эффективности, которые инвестируют в навыки и способности сотрудников, планируют работу таким образом, чтобы вовлечь сотрудников в процессы решения проблем и создать стимулы для того, чтобы у сотрудников была мотивация прилагать дополнительные усилия для достижения целей. У практик, связанных с высокой результативностью, высокой степенью преданности и высокой вовлеченностью, есть много общего, как было показано в главе 8. Санк и Эштон отмечали, что в некоторых случаях Рабочие практики высокой результативности называются практиками высокой степени приверженности или управлением высокой степенью вовлеченности. Недавно их стали еще называть высокоэффективными организациями или рабочими практиками высокой вовлеченности. Хотя в данных исследованиях речь идет об одних и тех же явлениях, использование различных ярлыков, несомненно, создало путаницу. Определение высокопроизводительной рабочей системы. Высокопроизводительные рабочие системы обеспечивают возможности для создания культуры результативности. Они являются олицетворением способов осмысления результативности и того, как ее можно повысить. Они направлены на разработку и внедрение связок взаимодополняющих практик, которые в качестве единого целого оказывают куда более мощное воздействие на результативность, чем если бы они использовались поодиночке. Беккеры другие указывали, В таких системах HR-политики и практики компании отлично сочетаются с ее конкурентной стратегией и операционными целями. По определению Эппелбаума и других, высокопроизводительные рабочие системы состоят из практик, которые способствуют вовлечению сотрудников, совершенствованию навыков и повышению мотивации. В исследовании, проведенном Армитеджем и Кэбль-Алленом, утверждается, что в основу высокой результативности работы заложены основы управления персоналом. Ими были определены три основополагающих принципа высокопроизводительных рабочих систем. Первый — открытая творческая культура, ориентированная на людей и предполагающая взаимовключенность, в которой информация о принятии решений транслируется по всей организации. Второй. Инвестирование в сотрудников посредством их образования и обучения, лояльности, взаимовключения и гибкого подхода. Третий — измеримые результаты оценки эффективности, такие как сравнительный анализ и постановка целей, а также обновление посредством процессов и лучших практик. санк и Эштон определяли практики высокой эффективности как набор из 35 взаимодополняющих рабочих методик, охватывающих три широкие сферы. практики высокой вовлеченности, HR-практики и практики приверженности. Они называют их «связками практик». Характеристики высокопроизводительной рабочей системы Высокопроизводительная рабочая система описана Беккером и Хуселидом как внутренне-последовательная и согласованная система HRM, которая занимается решением операционных проблем и реализацией конкурентной стратегии. Они считают, что подобная система — это ключ к приобретению, мотивации и развитию базовых интеллектуальных ресурсов, которые могут служить надежным конкурентным преимуществом. Потому что она увязывает решения о принятии и продвижении сотрудников с проверенными моделями компетенций, развивает стратегии, обеспечивающие своевременную и эффективную поддержку навыков, необходимых для реализации стратегии компании. поддерживает политику компенсаций и управления эффективностью, которые способствуют привлечению, удержанию и мотивации высокоэффективных сотрудников. Как описано Эпплбаумом и другими, высокопроизводительная рабочая система обычно ассоциируется с практикой проведения рабочих совещаний, которые повышают уровень доверия среди сотрудников и чувство удовлетворенности работой, и потому способствуют повышению приверженности в организации. Надлер и Герштейн охарактеризовали высокопроизводительную рабочую систему как способ думать об организациях. Он может сыграть важную роль в стратегическом управлении человеческими ресурсами, способствуя соответствию между информацией, технологией, персоналом и работой. Составляющие высокопроизводительной рабочей системы. Намерения, заключенные в стратегии высокорезультативности, включают развитие и применение HR-практик, которые, как считается, должны обусловить высокую производительность. Обычно это такие практики, как управление эффективностью, например, схема оплаты и вознаграждений в зависимости от результативности, управление талантами, программы обучения и развития. Это, безусловно, стандартные HR-практики. Разница, обусловленная высокопроизводительной системой, в том, что эти практики, связанные между собой и поддерживая друг друга в виде интегрированной общности, оказывают большее влияние на результативность работы. Эштон и Санг отмечали, что практики, используемые высокопроизводительными рабочими системами, становятся более эффективными, когда они собраны в связке. Например, использование одних только кружков качества не дает такого эффекта, как в тех случаях, когда эта практика поддерживается практиками более широкой вовлеченности сотрудников и наделения их дополнительными полномочиями. Были составлены списки практик, используемых в высокопроизводительных рабочих системах, которые представлены в таблице 10.1 в PDF-приложении. Эти списки в чем-то совпадают, как, например, в наличии какой-либо формы поощрительных вознаграждений и оценки работы, или обратной связи, но есть и значительные различия. Геффорд отмечает, что исследование не выявило единого набора практик высокой производительности. Подобные списки отражают универсалистский подход, то есть подход с точки зрения лучших практик. А Санг и Эштон отмечали, было бы ошибочным считать существование единственного волшебного списка. В конце концов, всегда есть возможность заменять одну практику другой или комбинации неких практик, которые дают тот же самый результат. Однако было бы разумным предположить, что, по сути, некоторые практики желательны, хотя форма, которую они принимают в конкретной организации, должна учитывать контекст данной организации. Например, стоит использовать систему управления эффективностью в некоем виде, и она может включать такие элементы, как совместное соглашение о плановых показателях, обратной связи и проверках. Но как будут использоваться эти цифры, будет зависеть от организации. Влияние высокопроизводительных рабочих систем. Значительное количество проведенных исследований, обобщенных далее, показало, что высокопроизводительные рабочие системы оказывают положительное влияние. Исследование с негативным результатом тоже было проанализировано. Министерство труда США, проведя исследования в 700 организациях, Министерство труда США обнаружило, что в компаниях, использующих новаторские HR-практики, гораздо более высокий уровень акционеров и валового дохода и капитала. Кинг. Джеффри Кинг приводит в пример опрос тысячи компаний, проводившийся журналом Fortune и показавший, что 60% этих компаний, которые используют как минимум одну практику, повышающую ответственность сотрудников в бизнес-процессе, сообщили об увеличении производительности, а 70% — о повышении качества. Он детально проанализировал влияние использования некоторых из практик. Исследование, проведенное в 155 производственных компаниях, показало, что в тех из них, где использовались формальные программы обучения, было отмечено увеличение производительности на 19% в течение трех лет по сравнению с компаниями, где такие программы не использовались. Исследование по применению системы участия в прибыли в 112 производственных компаниях продемонстрировало, что количество брака и простоев снизилось на 23% после введения системы. Его анализ 29 исследований о влиянии эффекта вовлечения персонала на увеличение производительности показало, что в 14 случаях был отмечен рост производительности, в двух случаях эффект был негативным, а в остальных выводы оказались недоказательны. Однако, по замечанию автора, такие рабочие практики могут давать ограниченный эффект, если они не являются элементом согласованной рабочей системы. Дальнейшее исследование изучало изменения, происходившие со временем в 222 компаниях, и обнаружило, что эти и другие практики связаны с еще более заметным повышением производительности в случае, если они используются как система. был сделан вывод, что применение целостных систем рабочих практик в компании имеет самое непосредственное отношение к ее производительности. При этом автор отметил, что природа отношений между рабочими практиками высокой производительности и результативностью не ясна. ВАРМА и другие. Было проведено исследование 39 организаций с целью изучения предпосылок, создания и эффективности инициатив по повышению производительности. Результаты исследования показали, что высокопроизводительные рабочие системы появляются в сильных компаниях, которые ищут дальнейшие способы совершенствования. В первую очередь, компании сообщали о том, что их системы оказывали значительное влияние на финансовые показатели, благоприятно воздействовали на изменения корпоративной культуры, например, в форме сотрудничества и новаторства. способствовали повышению удовлетворенности работы у сотрудников, положительно влияли на способы организации работы, содействовали увеличению эффективности коммуникации в организации. В частности, использование командного вознаграждения и нематериальных его форм было тесно связано с повышением результативности так же, как и вознаграждение за совершенствование рабочих навыков. РАМСЫ и другие Целью данного исследования было изучение того, как высокопроизводительные рабочие системы влияют на сотрудников, а через них и на результативность работы организации в целом. Авторы ссылаются на существование «черного ящика», имея в виду, что хотя высокопроизводительные рабочие системы могут быть связаны с повышением производительности, исследователям так и не удалось установить, как это происходит. Их исследование основывалось на данных, проведенного в Великобритании в 1998 году, опроса об отношениях сотрудников на рабочем месте. Авторы сообщают, что широко распространенное мнение о том, что позитивное влияние на результативность работы высокопроизводительных систем происходит за счет положительного влияния на сотрудников, на деле вызывает много вопросов, и данный вывод противоречит большинству, если не всем другим исследованиям. Авторы признавали, что их анализ был, вероятно, слишком упрощенным для того, чтобы зафиксировать всю сложность реализации таких систем и их работы. Но, по их замечанию, существуют значительные ограничения на пути стратегического управления трудовыми ресурсами, которые в значительной степени сдерживают потенциальное появление новых способов его успешного осуществления. Эппелбаум и другие. При изучении высокопроизводительных рабочих систем авторы использовали метод многофакторного исследования. В него вошли собеседования с управленцами, сбор данных о производительности и результаты опроса рабочих об их впечатлениях от участия в рабочих группах. Было опрошено почти 4400 сотрудников по результатам посещения 44 производственных цехов. Исследование показало, что В сталелитейной промышленности высокопроизводительные рабочие системы оказывали положительный эффект на производительность, в частности, значительно повышали период трудоспособности. В швейной промышленности введение модульной системы, например, групповая издельная работа, в большей степени связана с качеством и количеством, чем индивидуальная издельная работа, даже при овладении широким диапазоном навыков. значительно ускоряло время производства изделия, удовлетворяя потребности клиентов в скорости поставок. В медицинской электронике и фотоиндустрии те, кто используют высокопроизводительные рабочие системы, имели очень высокие показатели по восьми параметрам финансовой и производственной эффективности и качества. Влияние высокопроизводительных систем на отдельных работников позволило повысить Доверие, достигаемое посредством совместного контроля и поддержки вовлеченности в управление процессами. Чувство внутреннего удовлетворения, поскольку рабочим приходится проявлять творческий подход и использовать свои навыки и знания, право выбора и автономность на уровне принятия решений. Приверженность организации, основанная на возможности принимать участие в ее делах, и поощрения, которые способствуют тому, что люди понимают, насколько рабочие отношения значимы для них. Удовлетворение от работы в результате участия в делах организации, ощущение отсутствия дискриминации в оплате и адекватные ресурсы для выполнения работы. Неадекватные ресурсы, как, например, работа в небезопасных или негигиеничных условиях, являются причиной неудовлетворенности. Взятые вместе результаты, предполагают, что основные характеристики высокопроизводительных рабочих систем — автономность на уровне принятия решений о выполнении поставленных задач, участие в автономных командах и группах самоуправления, коммуникации с людьми, не входящими в рабочую группу, в целом повышают уровень приверженности рабочих и их удовлетворенность. Санк и Эштон. Исследования высокопроизводительных рабочих практик — High Performance Work Practices, HPWP, проводилось в 294 британских компаниях. В него вошел анализ 10 конкретных примеров. Целью исследований было изучение отношений между принятием таких практик и зоной их влияния на организацию. Был составлен список 35 высокопроизводительных рабочих практик, разделенные на три категории. Практики высокой вовлеченности, HR-практики и практики вознаграждения и приверженности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что степень внедрения практик высокой производительности, измеряемая их количеством, связана с эффективностью работы организации. Те, кто применял практики в связке, имели более высокую степень вовлеченности сотрудников и более эффективно использовали обучение, управляли персоналом и предоставляли карьерные возможности. Эриксон. Исследование проводилось в 196 компаниях, представляющих мелкий бизнес, с целью подтвердить гипотезу, что высокопроизводительные рабочие системы создают преимущество в области человеческих ресурсов, приводя в соответствие основные существенные характеристики сотрудников со стратегическими целями и приспосабливая коэффициенты трудовых ресурсов к изменяющимся обстоятельствам. Динамическое распределение трудовых ресурсов возникает тогда, когда в компаниях есть нужные люди на нужных местах делающие нужные вещи нужным образом и когда своевременно принимаются необходимые поправки на обстоятельства. Исследование показало устойчивую зависимость между распределением трудовых ресурсов и ростом выручки в тех случаях, когда согласованность была высока. Развитие стратегии высокорезультативности Стратегия высокорезультативности должна соответствовать контексту организации и ее бизнес-стратегии. Поэтому каждая организация должна разрабатывать свою стратегию, как это иллюстрируют примеры, приведенные в таблице 10.2 в PDF-приложении. Принцип разработки. Стратегия высокой результативности направлена на определение того, что должно быть сделано для достижения организации, стоящих перед ней целей. Для этого необходимо создать культуру высокой результативности и поддерживать ее. Поэтому принцип разработки основан на понимании целей и того, каким образом сотрудники могут способствовать их достижению, а также на выборе типа культуры, ориентированной на результативность, являющейся основой для создания высокопроизводительной рабочей системы. Характеристики такой культуры Четкие пределы линии видимости между стратегическими целями организации и целями, входящих в ее состав подразделений и сотрудников любого уровня. Люди знают, чего от них ждут, и понимают свои цели и зону ответственности. Персонал чувствует нужность своей работы и высокую степень соответствия между выполняемой работой и своими возможностями. Людям предоставлены полномочия для того, чтобы они могли внести максимальный вклад. Менеджеры определяют, как можно улучшить производительность, ставят цели и контролируют процесс с тем, чтобы цели были достигнуты. Наличие сильного руководства, поддерживающего общую уверенность в необходимости постоянного совершенствования. Существование фокуса, направленного на продвижение позитивных взглядов, что приводит к тому, что сотрудники проявляют высокую приверженность, вовлеченность и степень мотивированности. Процессы управления эффективностью согласованы с бизнес-целями, что способствует старанию сотрудников достичь этих целей и стандартов. Способности сотрудников развиваются посредством обучения на всех уровнях с целью повышения эффективности их работы, и людям предоставляются возможности в полной мере реализовать свои навыки и потенциал. Пул талантов обеспечивает постоянный приток высокоэффективных сотрудников на ключевые должности. Сотрудников ценят и вознаграждают в соответствии с тем, какой вклад они вносят. Сотрудники участвуют в создании высокоэффективных практик. В организации процветает атмосфера доверия и командной работы, нацеленная на предоставление клиентам услуг высшего качества. Программа развития требует наличия сильного руководства, стоящего во главе компании. Заинтересованные стороны, линейные менеджеры, командные лидеры, сотрудники и их представители должны активно вовлекаться с помощью опросов, фокус-групп и бизнес-тренингов. Развитие высокопроизводительной рабочей системы. Необходимые этапы описаны далее. Чем больше линейных менеджеров и других сотрудников будет вовлечено на каждом этапе, тем лучше. Первый — проанализировать бизнес-стратегию. В каком направлении движется бизнес? Каковы слабые и сильные стороны бизнеса? С какими угрозами и возможностями имеет дело бизнес? Исходя из ответов на приведенные ранее вопросы, понять, какой тип сотрудников нужен бизнесу сейчас и понадобится в будущем. до какой степени мы обеспечиваем или можем обеспечить конкурентное преимущество с помощью наших сотрудников. Второй. Наметить необходимую бизнес-культуру эффективности и ее цели. Использовать приведенный ранее список характеристик в качестве точки отсчета и составить список, согласующийся с культурой и контекстом бизнеса, а также сформулировать цели создания высокопроизводительных рабочих систем. Третий. Проанализировать существующие условия, начиная с направлений, определенных на этапе втором, и в свете этого посмотреть, что происходит с практиками, отношением и поведением, что сотрудники должны делать по-другому, что должно происходить, что чувствуют сотрудники по этому поводу. Чем больше на этом этапе будет вовлечено заинтересованных сторон, тем лучше. Четвертый. Определить разрыв между тем, что есть и что должно быть. Определить конкретные практики, которые потребуются для сокращения этого разрыва. Пятый — составить список практик, которые должны быть внедрены или усовершенствованы. На данном этапе это может быть общее описание того, что должно получиться и что должно быть сделано в идеале. Шестой — выявить взаимодополняющие практики, которые можно связать вместе. Седьмой — практический подход. Идеальный список практик, а еще лучше связок практик, которые нужно проверить на практике. Стоит ли это делать? Каково обоснование с точки зрения получения экономического эффекта? Какой вклад это внесет в достижение стратегических целей организации? Можно ли это сделать? Кто будет это делать? Есть ли у нас ресурсы для этого? Как мы управляем изменениями? Восьмой. Расставить приоритеты в свете практического применения. Определить преимущества внедрения новых или усовершенствованных практик. Важнейшая роль отводится реалистичному подходу. Существует ограничение того, сколько можно сделать сразу или в определенный момент в будущем. Приоритеты расставляются посредством оценки практической пользы, которую принесет использование этой практики, доступности необходимых ресурсов, предполагаемых проблем при внедрении практики включая сопротивление изменениям со стороны участников процесса. Это вполне ожидаемо, изменениями можно управлять, но требуется обсудить меры, направленные на получение быстрых результатов. Объемы возможных связанных практик, поддерживающих друг друга. 9 Определить цели проекта. Дополнить заявление о целях, разработанное на этапе втором, и установить, что должно быть достигнуто, почему и как. Десятый. Добиться вовлеченности. Она должна охватить все высшее руководство, начиная с руководителей организации, и распространиться как можно шире, включив все заинтересованные стороны. Лучше вовлечь их на более ранних этапах и полностью ввести в курс дела. Одиннадцатый. Запланировать внедрение. Именно на этом этапе начинаются трудности. Принять решение о том, что должно быть сделано, несложно. Сложно реализовать это на практике. План внедрения должен включать. Определение лидера должно исходить от руководства организации, и без этого ничего не получится. Кто управляет проектом и кто еще в нем участвует. График разработки и внедрения. Ресурсы, человеческие и материальные. Как будет осуществляться управление изменениями, включая каскадирование и последующие консультации. Критерии успеха проекта. Двенадцатый. Внедрение. Зачастую 80% времени, потраченного на внедрение высокопроизводительных систем, тратится на планирование, и только 20% на внедрение, а должно быть наоборот. Тот, кто отвечает за внедрение, должен обладать сильными навыками как управления изменениями, так и управления проектами. Основные выводы. Стратегия высокорезультативности. определяет стремление и намерения организации по достижению ею конкурентного преимущества за счет повышения эффективности работы сотрудников. Это может подразумевать внедрение высокопроизводительных рабочих систем. Определение высокопроизводительных рабочих систем. Высокопроизводительные рабочие системы состоят из практик, которые способствуют вовлечению сотрудников, совершенствованию навыков и повышению мотивации.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 Значительное количество проведенных исследований демонстрирует, что высокопроизводительные рабочие системы оказывают положительное влияние. Развитие высокопроизводительной рабочей системы. Стратегия высокорезультативности должна соответствовать контексту организации и ее бизнес-стратегии. Поэтому каждая организация должна разрабатывать свою стратегию. Стратегия высокорезультативности